Явление третье. Те же и Олимпиада Самсонна. Устинена умна. «Что же это вы в самом деле? Ограбить меня, что ли, хотите?» Подхалюзин. «Что за грабеж?» «Оступайте с Богом, вот и все тут». Устинена умна. «Уж ты гнать меня стал!» «Да и я-то, дура бестолковая, связалась с вами. Сейчас, видно, мещанская-то кровь!» Подхолюзин. «Так-с, скажите, пожалуйста». Устинена умна, а коли так, я и смотреть на вас не хочу. Ни за какие сокровища и водиться-то с вами не соглашусь. Кругом обегу тридцать верст, а мимо вас не пойду. Скорее зажмурюсь, да на лошадь наткнусь, чем стану глядеть на ваше логовище. Плюнуть захочется, и то в эту улицу не заверну. Лопнуть на десять частей, коли лгу. Провалиться в тар-тарары, коли меня здесь увидите. Подхалюзин, да вы, тетенька, легонько. А то мы и за квартальным пошлем. Устинена умна, уж я вас золотые распечатаю, будете знать. Я вас так по Москве-то расславлю, что стыдно будет в люди глаза показать. Ах, я дура, дура, с кем связалась, даме-то, с званием чином. Тьфу, тьфу, тьфу, уходит Подхалюзин. Ишь ты, расходилась дворянская-то кровь, ах ты, Господи, туда же чиновница. Вот пословица-то говорится. «Гром-то гремит не из тучи, а из навозной кучи. Ах ты, Господи! Вот и смотри на нее, дама какая!» Олимпиада Самсонна. «Охота вам была, Лазарь Елизарч, с ней связываться?» Подхалюзин. «Да помилуйте, совсем несообразная женщина!» Олимпиада Самсонна глядит в окно. «Не как тятеньку из ямы выпустили?» «Посмотрите, Лазарь Елизарч!» Подхалюзин. «Ну нет, изъем-то тятеньку не скоро выпустят, а, над полагать, его в конкурс выписывали. Так отпросился домой. Маменька-с, а графен Кондратьевна, тятенька идет-с!»